Первое, что Мингю чувствует — влажные касания чего-то шершавого к своему лицу. Он хмурится, не открывая глаз, и не спешит заполнять свой мир красками обратно, но когда до него доходит, он подрывается с места, отлетая к стене. Смотрит на пушистого корги у своих ног, который тяжело дышит, высунув язык, будто бежал сюда через весь город, и откровенно... Уевает от одного только вида этой собаки, потому что ты откуда вообще взялась? Ты чья псина? Менгю сжимают ладони в кулак, сгребая пальцами ворсинки пушистого ковра и снова замирает. У него нет ковра на полу. Он моргает, отводит взгляд от приторно-радостного корги и смотрит по сторонам. Бледно-голубые стены. Легкие полупрозрачные шторы на окне. Постель с белым пледом с рисунками мультяшных сов. Несколько рамок с фотографиями над кроватью. Мингю смотрит. Не двигается. Корги подступает ближе и лижет ему руки. Мингю все еще не двигается. «Какого? Лять! Куя!» Он отворачивает голову и таращится на свое свое отражение в зеркале, том самом, точно таком же, что стояло в его комнате, том самом, который настолько понравилось Чонхо, что он уговорил вытащить его из кладовки. Та же рама с цветами, с потертыми лепестками, те же птицы с пустыми взглядами, те же скрещенные круги в обрамлении переплетенных стеблей в самом низу. Мингю заваливается на бок, встает на колени и подползает ближе. Дотрагивается одной рукой до поверхности зеркала, второй, шарит ладонями по своему отражению, будто безумная, пытается отыскать нечто невидимое и сам не знает, что именно. Горло душит паника, затягивается колючей бязевой веревкой, давит на шею и убивает дыхание. Мингю задыхается, соскальзывает руками вниз, упирается ими в ковер и понимает, что его сейчас вырвет». Он не мог оказаться по ту сторону зеркала. Не мог. Корги позади скулит жалобно. Не то внимания требует, не то чувствует, как человек перед ним ломается с хрустом, в который раз за эту жизнь. За пределами комнаты громко хлопает дверь, и что-то тяжелое падает на пол. «Я вернулся!» — слышит Мингю, — и прижимает руку к рту, пытаясь подавить новые порции спазмов. Вдох-выдох, вдох-выдох. Все нормально. Корги громко тявкает и срывается с места, яростно виляя хвостом. Исчезает за углом. Он провожает собаку взглядом и переводит его обратно на ковер, прикидывая, как потрясающе на белом ворсе будет смотреться его полупереваренный поздний ужин. «Мингю, ты дома?» — слышит он все тот же голос. Его и имя свое. Осознание подворачивает левую руку, и он падает плашмя на пол, больно ударяясь лбом. Нужно что-то сделать. Определенно нужно сделать что-то. Первым вариантом на ум приходит откусить себе язык и сдохнуть, некрасиво захлебнувшись в собственной крови. Вторым — остаться лежать на полу, прикидываясь предметом интерьера. Третьим — найти туалет и все-таки проблеваться. А четвертым — дать себе по лицу, приводя в чувство, встать и встретиться со своей проблемой лицом к лицу. Так, как никогда этого не делал. Потом, потом, все потом, когда-нибудь, обязательно, но не сегодня. Так было вчера, так неделю назад было, всю жизнь так было. Всю жизнь — это потом. Потом — это смысл существования, воздух, которым он дышит. Ненавистный дождь, что идет за окном в летние ночи. От него самого лишь клочок остался. Маленький сухой островок, не съеденный дождем. Дать захлебнуться и ему? Нет. Мингю с усилием поднимается с пола, покачивается немного, опирается рукой на стену. Вздыхает глубоко через нос, выдыхает через рот, выпрямляется и идет к приоткрытой двери за углом. Он выглядывает наружу, мешкается пару секунд и выходит, оказываясь в большой гостиной, которая по совместительству, кажется, была еще и кухней. Интерьер помещения в американском стиле, но Мингю сложно судить, он никогда не бывал в квартирах подобного типа. У холодильника спиной к нему стоит незнакомый парень, который выкладывает на полке содержимое пакета в своих руках. Мингю мельком глядит на увесистый рюкзак с краю стола в центре кухонного уголка и переводит взгляд обратно на чужую спину, обтянутую черной рубашкой. Парень захлопывает холодильник и зачем-то наклоняется. «Ути мой хороший!» — слышит Мингю, едва не начиная давиться смехом от абсурдности происходящего. «Ты кушать хочешь? Или на улицу? Иди сюда!» Незнакомец выпрямляется, держа на руках уже небезызвестного корги, который на вид вообще-то выглядел довольно увесистым. Тискает радостную собаку, а потом оборачивается с раскрытым ртом, будто хотел что-то сказать, но забыл все слова, увидев Мингю. А сам Мингю слова тоже забыл, да и весь родной корейский в придачу, потому что лицо, в которое он смотрит прямо сейчас, кажется ему непозволительно знакомым. «Это что?» — будто издалека слышит он и вздрагивает. «Что?» — непроизвольно отвечает он вопросом на вопрос, давя в себе желание оглянуться, вдруг не к нему обращаются. Знакомый-незнакомец опускает корги на пол и упирается руками в стол перед собой, склоняет голову к плечу, хмурится усердно. «Волосы», — отвечают Мингю. «А что с ними?» «Когда ты успел? День тебя не видел, а ты уже пепельный. Говорил же всегда, что никогда волосы не покрасишь. Ты поэтому сутки из комнаты своей не вылезал?» Мм, мочает мингю в ответ, душой не ведая, Что тут вообще можно ответить? Вспоминает не к место, что у другого него, того самого, которого он видел в отражении зеркала, были темные волосы. А это что? Человек, напротив, резко меняется в голосе и огибает ствол, после преодолевая разделяющее их расстояние в три шага. Это что? Он тянется к лицу Мингю рукой, но тот на автомате отступает назад, шлепая по протянутой руке ладонью. Лицо незнакомого парня искажает гримаса непонимания. — В чем дело? — Не трогай меня, — вырывается у Мингю непроизвольно. Между ними повисает напряжение. Ощутимое такое, объемное, словно захочешь потрогать, сможешь и отпечатки свои оставить. Незнакомец опускает руку. Его лицо успевает поменяться раз пять за следующие десять секунд. Мингю внимательно наблюдает за каждой этой сменой. Вглядывается в лицо напротив чуть ли не до слез в уголках глаз. Смотрит на черные волосы, на приоткрытый лоб, на нос смотрит аккуратный рот и на маленькую родинку на левой скуле. Смотрит еще раз в той же очередности, еще и еще... Каждый раз останавливается на родинке и теряет себя снова и снова. Себя, то, что внутри, очертания окружающего мира тоже, потому что нет, это бред полнейший. Незнакомец отворачивает лицо, и Мингю видит, как он хмурится. Наблюдает за тем, как тот отходит обратно к столу, тянет руки к рюкзаку и расстегивает его. "Сергей", говорит он, — Я, конечно, лупоглазый, но не настолько, чтобы не заметить, что ты уши проколол. Мингю смотрит прямо в глаза и жрут этим взглядом все то живое, что в нем есть. В чем дело? Ты странно себя ведешь. Резкая смена темы разговора застает Мингю врасплох. Он нервно облизывает губы, опускает взгляд на корги, наворачивающего круги вокруг его ног и не может найти ответ а каким он в принципе может быть. Да, прости, я странно себя веду, потому что я не я, а кой знает кто. Но кто? Кто он, Мингю? И кем был тот другой, которого он видел в зеркале? Где он сейчас и где сам Мингю? Не собираешься отвечать? Ты чуть в него укором, с некоторым раздражением выкладывая на стол тетради из расстегнутого рюкзака. «Я просто устал», — находится Мингю. «Сам находится. А вот ответ на то, кто перед ним — нет». «И не надо, честно говоря. Вот он блестит себе красиво и ярко до выжженного на сетчатке, но не надо. Мингю не хочет знать, не хочет получать повреждений». «Ты на занятии сегодня не ходил, что ли?» «Последняя тетрадь оказывается поверх стопки». — Нет, — честно отвечает он. — Ты же... Парень перед ним теряется окончательно. Ты же никогда не пропускал Мингю. В чем дело? Он молчит. Собирает волю в кулак, подходит ближе. Садится на стул, прячет руки под стол и сцепляет их в замок. Возможно, стоит хотя бы попытаться вести себя нормально, но он понятия не имеет, что в этом случае может быть нормальным. И если быть до конца откровенным, Мингю плевать Сеульской башне на то, что может подумать этот левый или не совсем парень. Потому что какая, блядь, разница. Ему бы разобраться в том, что происходит, в том, где он сейчас находится. Почему очнулся в комнате, которую видел в зеркале, и как вернуться обратно. Он выдыхает шумно через нос и бросает взгляд на чужие тетради. Смотрит на имя, написанное в самом углу, и видит там аккуратное Пак Чон Хо. Пак Чон Хо. Перед ним Чон Хо. Которому он был нянькой целый год подряд когда-то давно. Которому мороженое покупал в Лотте Ворлд, водил на последние деньги которому двенадцать, но сейчас как будто на десять лет больше. Перед ним Чон Хо, что выше его на полголовы, а на самом деле он должен быть ниже на голову. Перед ним взрослый Пак Чон Хо. А Мин Гю смотрит на него и думает, что вот этого он точно не хотел знать никогда в жизни того, что знакомые дети спустя 10 лет могут быть настолько красивыми.